У меня есть один золотой. Только дайте мне сдачи, сэр. И, пожалуйста, сейчас, здесь. О, хорошая монета. Дай-ка я на зуб ее... А, не фальшивая, а, Настоящее золото. Получай свою сдачу. Вы можете занять свои комнаты наверху. Ложась спать, Нелли подняла штору чтобы сразу же проснуться, как только начнет светать. Комнату наполнил лунный свет. Девочка пыталась уснуть, но сон не приходил к ней. Тягостные мысли не давали покоя. Вдруг она увидела, что от окна к кровати кто-то крадется. Она не могла ни шевельнуться, ни позвать на помощь и лежала, не сводя глаз с этой тени. А тень подбиралась все ближе и ближе. Ее дыхание слышалось совсем рядом. Темный призрак взял со стула ее платье, а потом начал перебирать что-то руками, и она услышала звон монет. И снова... Тем же крадущимся бесшумным шагом призрак двинулся к двери Опустился на четвереньки и пополз в комнате старика Страшная мысль пронеслась у девочки в голове А что если этот человек собирается убить ее деда? Сама не сознавая, что делает, Нелли вбежала в его комнату Она увидела пустую постель Кроме старика в комнате никого не было, а он сидел у стола и жадно считал деньги, только что украденные у нее. Нелли тихо вышла из комнаты и, вернувшись к себе, провела остаток этой мучительной ночи без сна.